Глава сорок 45. Пожалуй, самое удивительное было то, что её действительно звали Эржебет. Сквожено кричала крепкая полнагрудая красавица смуглянка. Эржебет. Пробираясь к дальним кустам бузины, где непосвященные девы ждали зова и поручительства опытных ведьм, приведших их на шабаш, мать звала и рыжеволосую дочь. Вокруг метались перепуганные люди. Женщину схватил и встряхнул за плечи седой колдун с усыпанными глазами. Имени его Ржбет узнать так и не успела, но она знала, что именно этот старик заправлял сегодняшним шабашем. "Величка!" колдун брызжа слюной заорал прямо в лицо матери. "Куда лезешь? Чего ждешь? Беги, спасайся, Саксы близко!" Та даже не взглянула на него, отпихнула с дороги, бросилась дальше сквозь людей и заросли. Старик сплюнул досадливо махнул сухой рукой в длинном рукаве и сам покинул колдовскую поляну, будто растворился в воздухе. "Эжбет, где ты?" Линичка с разбега вломилась в бузино. "Эжбет!" Растерявшаяся и ошалевшая от сбросила наконец оцепенение. Раздвигая руками упругие ветви, она полезла на большую утоптанную голыми ногами поляну, куда не должна была ступать до конца шабаша. Мама, я здесь. Рука схватила руку, теперь их не разорвать. Велечка была сильной ведьмой, а еже бы дочерью ведьмой. Своего отца она никогда не знала и не испытывала от этого каких-либо неудобств. Обе и мать и дочь были посвящены в древнюю тайну Шаломонарии, расположенной по ту сторону проклятого прохода. В их головах и душах хранилась память ушедших поколений. то, что в ведьмовском роду передается по женской линии от бабки к внучке и от матери к дочери. Величка успела передать эргбет многое, но еще не сделала деву ведьмой. Девушка была слишком юна для этого. Сегодня на тайном лесном шабаше ей надлежало пройти лишь начальную первую ступень посвящения, да вот не сложилось. А еще в жилах матери и дочери текла особая кровь, кровь изначальных. и сейчас за ними охотились. за ними и за их кровью. Тевтонская облава началась внезапно и оказалась самой удачной из всех. Саксы давно старались истребить ведовство и колдовство своей Камтурии и ее окрестностей, и сейчас как никогда они были близки к этому. Кто именно указал магистру Бернгарду на лесок, в котором проходила тайная сходка шабаш, было уже неважно. Разведчики ли тевтонского братства, лазутчики ли вольных госпиталь германцев Предатели из своих или подкупленные и запуганные селяне навели толпов. Какая теперь-то разница? Когда лес накрыл рев боевых и охотничьих рогов, и между деревьев замелькали одежды с черными крестами, об этом не думал никто. Участники шабаша, объявленные мастером Бернгардом вне закона и вне права на жизнь, просто старались спастись. Вообще-то сильных колдунов и ведьм в лесу собралось немало, и общими усилиями они, наверное, могли бы дать отпор. попытаться хотя бы. Но души затравленных изгоев оказались недостаточно крепки для этого, а страх саксы идут с много, орали выставленные вокруг шабашной поляны сторожа. И ужас перепуганных дозорных многократно возрастая, передавался остальным. Был слишком велик. Большой же страх, как известно, не способствует волшбе и убивает на корню любые чары. Да и подготовиться к бою должным образом все равно никто уже не успевал. Вокруг царила паника, и и суматоха. Страх и суета мешали сосредоточиться тем, кто еще сохранял присутствие духа. Не оставалось времени объединиться в ведьмином круге. Невозможно было поставить колдовскую стену. О сопротивлении не помышлял никто, они разбегались. Седые дряхлые старцы волхвы, крепкие еще маги и мальчики-помощники из сирот-учеников высохшие старухи, и неплюцки красивые полуголые женщины с распущенными волосами цвета вороного крыла или огненной короны, не прошедшие на посвящение девы, бежали все, Мечущихся в ужасе и опрокидывавших шалаши и котлы с колдовским варьевом людей облавщики гнали грамотно и толково туда, куда им нужно было. Протяжно гудели в лесу рога, звенел металл слышались крики и лающие команды на немецком а вот собачьего лая слышно не было для такой облавы собаки не годились ведьмины зелья способны сбить со следа и запутать пса лишить его нюха или даже жизни да что там говорить Власть сильной ведьмы или колдуна над неразумным зверем такова что одного слова шепотка будет достаточно чтобы верный пес набросился на хозяина по той же причине загонщики не брали и коней Дакое хоть и животным доверять опасно, и сакши вели облаву пешим строем. Отвести глаза человеку все же сложнее, чем обмануть скотину, а уж если людей много, одному отведешь другому, а еще двое, трое пятеро все равно тебя отыщут. Облавщики шли по зарослям цепями, за первым рядом второй, за вторым третий. Живая сеть неторопливо и тщательно прочесывала лес, не оставляя ни шанса, не давая ни малейшей возможности выскользнуть. В облави участвовали орденские братья-рыцари, оруженосцы, слуги, кнехты, верные ордену и прочий, годный к долгой погоне вольный и подневольный люд, собранный в камтурии и по окрестностям. Все это были немцы, пришлые переселенцы саксы, Саксских Мадьяр и волохов такой охотичей вдоны не привлекали. Знали, что местные исконные эрдейцы сами нередко искали помощи у колдунов и ведьм. Загонщики были вооружены Однако проливать кровь без особой нужды запрещалось. «Живьем! Живьем, брат, всех живьем!» Неслись над лесом приказы командиров. Участников шабаша тевтоны намеревались казнить без пролития крови на костре. Мастер Бернгард опасался понапрасно проливать кровь сдешнего ведовского колдовского племени. Мало ли какой силы она кровь эта обладает, и мало ли куда может попасть капля другая, похищенные, припрятанная. Да и вообще, по большому счету, охота шла не столько за разбегающимися людьми, сколько за кровью изначальных. За кровью, которой никогда и ни при каких обстоятельствах не должно попасть в мёртвые воды, закрывающие рудную черту. Участники шабаша бежали в слепой надежде спастись. Бежали, когда надо было остановиться, все обдумать и принять верное решение. Но просто стоять на месте и просто думать под звуки приближающихся рогов было слишком страшно. страшнее, чем бежать без оглядки, полностью утратив разум и забыв о своих возможностях. Бежать, положившись лишь на быстроту ног, которые не подводили прежде. Стой. Вовремя остановиться смогли только двое, вернее, одна беглянка, тянувшая за руку другую, известные во всей округе ведьмачка спасавшая себя и дочь. Почему только она. Возможно, дело было в малой талике крови изначальных, что отличало потомков вершителей. И текла в жилах сильной ведьмы. А может, дело в материнской любви, оказавшейся сильнее паники. Величка остановилась, будто в землю вросла, грубо дернула Эзбеть, намереваясь бежать дальше. "Да стой же, говорю тебе". Несколько бесконечно долгих мгновений женщина и юница стояли, обнявшись, и два бешено колотящихся сердца толчками гнали древнюю кровь. Мать прислушивалась и оглядывалась, кидая по сторонам затравленные взгляды. Глаза ведьмы что-то заметили в густой листве, уста что-то шепнули, непонятное неведомое еще не посвящённое эргбет ведьмино слово. Листья справа шевельнулись, дрогнула трава слева. Но чем помогут им сейчас листья и травы? Дочь дрожала, уткнувшись в материнскую грудь, как в детстве. Эргбет, в отличие от велички, никак не могла совладать со страхом, отчаянием и предчувствием близкой гибели. Мама, мама, твердила она, будто молитву или заклятие. тихо-тихо, почти беззвучно, одними губами, быстро-быстро и не разобрать. Мама, мама, молчи, велела величка таким тоном, которому не противятся. Дочь умолкла. Дочь привыкла доверять мудрой матери ведьме Молчи и делай, что скажу. Кивок и хлопанье ресниц в ответ. Не вздумай реветь. Влага из-под ресниц смахнута. «Идем! Нет, не туда, сюда. Мать потянула дочь в ту сторону, откуда обе только что бежали со всех ног, и где вот-вот появится первая цепь преследователей. Величка тащила дочь прямо на черные кресты тевтонской облавы. Шаг еще, и еще несколько шагов вперед. Они двигались быстро и скрытно, прячась в густом кустарнике и высоких травах. Потом юркнули под упавший и замшелый дуб выворотень, Затаились у огромного трухлявого пня в глубокой промоине между толстых корней. Укрытие, в общем-то, неплохое, но не для того, к кому подойдут плотную. А саксы подойти должны были скоро. Раздвинув рукой толстый мягкий стой истом и липкой паутины, мать и дочь наблюдались за лесом и прислушивались к звукам, потревожившим его тишину. Тевтонская облава двигалась медленно. Облава не гналась, облава гнала.